Сотни операторов, кинорежиссеров были откомандированы в распоряжение фронтовых штабов. Снимали по непосредственным заданиям военного командования. Ленты отправлялись в Москву. Многие участвовали в боевых операциях. Снимали в самолетах, танках, некоторых забрасывали в тыл немцев. Операторы принимали участие в партизанских рейдах, ближних боях. В своих воспоминаниях Александров приводит случай с выпускницей в ВГИКа Марией Сурковой, которая смертельно раненная вертела ручку аппарата до тех пор, пока не потеряла сознание. Оператор Глидер, снимавший в свое время Давженковский фильм «Иван», оставил после себя кадры боевых операций Ковпака и Федорова. Ему же удалось снять момент взрыва партизанами немецкого поезда – кадры, ставшие впоследствии каноническими. Их бесконечно прокручивали чуть не во всех боевых журналах. Первые съемки военной кинохроники начались через три дня после начала войны. Во время пересмотра планов кинопромышленности кому-то из ленфильмовцев пришла идея создания художественных короткометражек, объединенных в киносборники. Первые Короткометражки «Чапаев с нами. Подруги на фронт» были сняты уже в июне 1941-го всего за несколько дней. Киносборники эти состояли из трех-четырех коротких новел, скетчей, кинокарикатур. В создании их участвовали Донской, Герасимов, Пудовкин, Юткевич, Барнет. Сценарии писали Леонов, Герман, Ласкин, Вольпин, Штейн, Эрдман. В фильмах снимались Федорова, Бабочкин, Крючков, Гарин, Андреев, Олейников, Штраух, Мартинсон, почти всегда в роли немца-недоумка, и, конечно, Орлова. Для нее это стало чем-то вроде первой вынужденной попытки обмануть время, вернуться в прежние годы. В военной форме и гриме «Стрелки» она развозила фронтовые письма на том самом велосипеде, которым так ловко управляла «Волги-Волги». Для нее придумывались новые слова на музыку из «Веселых ребят». Иногда она привозила проектор, устраивая просмотры хроникальных очерков. После этого она снова раздавала письма, пела, читала стихи, по ходу дела разоблачая суетливого и нерасторопного немецкого диверсанта. Уже в начале октября работать на Мосфильме стало практически невозможно. Студию бомбили. В кадре могла появиться незапланированная упавшая с неба зажигалка. И никто не удивлялся, не паниковал. Ее просто захватывали щипцами и без лишних слов совали в ящик с песком, ни на секунду не прерывая съемки. В конце октября Мосфильм эвакуировали. Орлова с Александровым и Евгенией Николаевной в особом актерско-писательском поезде, не отличавшемся, впрочем, особыми удобствами, полторы недели добирались до алма -Аты. В брюках, изящной куртке и светлой шапочке с помпоном, очень спортивные и, как обычно, подтянутые, Орлова демонстративно не поддавалась панике, подчеркнута спокойно, с неизменной полуулыбкой, общаясь с соседями по купе. Во время одной из бесчисленных остановок, когда по вагону пошли разговоры об очередном авианалете, Орлова, как ни в чем не бывало, вышла подышать холодным октябрьским воздухом и немного пройтись. Возле соседнего вагона она остановилась. Женщину, которую Орлова заметила в одном из окон, в то время можно было узнать лишь по запоминающимся на всю жизнь глазам. Настолько она была истощена и обескровлена. Елене Сергеевне Булгаковой стоило невероятных трудов попасть в этот особый поезд. Кроме 12 рублей пенсии, которую выхлопотал для Елены Сергеевны влюбленный в нее Фадеев, жить ей было абсолютно не на что. Она падала в голодные обмороки, с трудом могла говорить. Впрочем, заговаривать с Еленой Сергеевной никто и не собирался». Орлова оказалась единственной. Она подошла к ней, пригласила в свое купе, поделилась едой. Они познакомились задолго до войны, через Николая Эрдмана. В дневнике Елены Сергеевны есть запись о том, что звонили Александров и Орлова. В тот день они должны были зайти к ним в гости. Близкими знакомыми они никогда не были, что и придает этой встрече особый смысл – Ибо какой бы осторожной ни была или ни казалась Орлова, какое бы недосягаемое место ни занимало в сталинском пантеоне избранных, никто не мог припомнить ей нарочитое неузнавание при встрече с отверженными, или даже просто суетливый огонек, зажигавшийся в глазах всякого, просчитывающего последствия подобных встреч. Была черта, за которую она никогда не переходила, не позволяла себе переходить.